Глава 4. Управление внешними результатами эмоций. Итак, если совладать с эмоциями и с их проявлениями все же не удалось, приходится иметь дело с их негативными результатами. Казалось бы, обычные последствия, возьми и все исправь. Пора было бы уже привыкнуть за прожитые годы. И вроде можно было бы совсем пропустить эту главу, если бы ни одно неприятное обстоятельство. Дело в том, что людям свойственно не признавать и самооправдывать свои ошибки. А потому они часто стремятся не замечать и их негативные результаты. Потакать это детские привычки очень вредно. И если уж наломал дров, будь добр, исправь все, что возможно. Поэтому продолжим наше обсуждение в системной последовательности. Пункт 28. Результаты негативных эмоций. Свершившийся факт разыгравшихся внутри тебя сильных негативных эмоций, в некой степени проявленных вовне, может иметь ряд существенных внешних последствий, среди которых важно обратить внимание на следующие. Первое. Ошибочные решения, принятые тобой в буре эмоций, прежде всего управленческие решения, либо намерения относительно следующих шагов в продолжающейся деловой коммуникации. Это самый распространенный и очень опасный негативный результат, на который почему-то принято совсем не обращать внимания. Первый аспект. Отсутствие точности. Эмоции являются сильным искажающим фактором при принятии решений в бизнесе. Это доказанный наукой факт. Поэтому все свои решения, принятые в негативном состоянии, необходимо подвергать сомнению и пересматривать, будучи в спокойном, уравновешенном настроении. Второй аспект – дальнейшее развитие коммуникации и взаимодействие с партнерами по случившейся вспышке эмоций. Все решения, принятые в обиженном или негодующем состоянии, содержат значительную долю критерия «сделать обидчику назло», который при спокойном последующем пересмотре, скорее всего, окажется не только неуместным, но и крайне вредоносным, ведущим к разрушению многих последующих возможностей для сотрудничества. Второе. Ущерб для имиджа. Снижение доверия окружающих. И яркая эмоциональная реакция, даже самая брутальная и свирепая, часто воспринимается собеседниками как проявление слабости. И это совершенно справедливо, поскольку хотя бы частично она делает человека слепым, предсказуемым и лишенным здравого смысла. Третье. Обида и враждебность, разрушение лояльности со стороны собеседников, в чай адрес произошел эмоциональный выплеск. Самый очевидный негативный результат, который, однако, самим обидчикам слишком часто воспринимается как нормальный и правильный. Причиной тому – его убежденность в собственной правоте и некая полуосознанная надежда по формуле. Вот он поймет свою вину, признает мою правоту и перестанет обижаться. Вот только обиженный тоже уверен в своей правоте. и более склонен нанести ответную обиду или вред, нежели что-то признавать. Поэтому оставленная без внимания обида всегда рождает многие потери и разрушения. Самая простая иллюстрация этого утверждения – бытовые конфликты, которые всегда представляют собой цепочку взаимного нанесения колких обид на зло другому. Или распространенный пример из бизнеса. Если руководитель привык выплескивать гнев на своих сотрудников и не обладает при этом навыками восстановления и укрепления их лояльности, Ее компания будет процветать воровство, саботаж и текучесть квалифицированных кадров. Если сотрудник считает себя несправедливо обиженным, в зависимости от личных моральных устоев, он либо будет плохо и безответственно работать, либо из вредности незаметно тормозить отдельные процессы, либо искать другую работу, либо выстраивать откатные схемы и тому подобное. И это очевидно всем, кроме того самого руководителя. Что же делать с этими результатами? С первым пунктом все понятно. Стараться отложить выполнение горячих решений, чтобы повторно их обдумать в спокойном состоянии. А что с двумя другими? Вспомним некоторые полезные в таких случаях инструменты. Пункт 29. Извинение. Извинение – это признание своей неправоты или неадекватности своих действий, признание своей ответственности в случившемся, в сочетании с просьбой простить свое поведение. Отличный способ исправить внешние последствия, если другие способы совладать с эмоциями не помогли. Разбитые вазы, конечно, не склеишь, но отношения склеить можно почти всегда, если умерить свое эго и хорошо извиниться. Если человек знает, что он является очень эмоциональным и чувствительным, а потому истеричным или вспыльчивым, тогда он знает и то, что управлять своими эмоциями или их проявлениями в ряде случаев для него совершенно невозможно. Его эмоции порой... становится подобным урагану, сметая все на своем пути. Если в этой картине ты узнаешь себя, то твоя первоочередная задача в этом случае – выработать привычку искренне извиняться после прошедшей бури, исправлять возникшие разрушения и выводить окружающих из состояния шока. И это должно стать для тебя так же легко и естественно, как чистить зубы по утрам. Тогда и тебе самому, и твоим близким людям, жить станет намного приятнее. Важно отметить, что речь идет именно об искренних извинениях. Лицемерие и дежурные фразы здесь неуместны. То есть в процессе извинения ты должен позволить себе искренне чувствовать свое сожаление, тогда и окружающие его воспримут. Однако пусть твое сожаление будет скоротечным и ни в коем случае не перерастает в самобичевание, в постоянное чувство вины или в ощущение своей ущербности. Гони от себя такие мысли. Ты такой от природы, твоей вины в этом ноль, но все последствия ты всегда исправляешь и с избытком компенсируешь окружающим весь нанесенный вред. Иными словами, ты молодец. Все вышесказанное можно отнести и к единичным срывам, если прочие методы управления эмоциями применить не удалось, и взрыв состоялся. Ошибки бывают у всех. Это естественное свойство человека. Однако ты ведь стараешься. В других случаях ситуация удается удерживать в конструктивном русле, и таких успешных случаев становится больше. Значит, все хорошо. Надо только извиниться, восстановить отношения и снова начать улыбаться друг другу. Другое дело, что после конфликта извиняться никому не хочется. В этом основная проблема. Всегда приятнее и дальше мусолить мысли о своей правоте и о чужой неправоте. Так все люди обычно и делают. Еще мешает неуемное эго. Как же так? Я? Идти извиняться? Да ни за что. Да кто он такой вообще? Пусть сам идет извиняется. В этом случае полезно вспомнить, что ты – это не все люди. Прояви свои лучшие качества хотя бы в данном конкретном случае, волевым порывом пересиль тухлую привычку нянчиться сэга и с правотой. И даже если не можешь признать свою неправоту, скажи так, вчера мы явно погорячились лишнего, и в любом случае этого делать не стоило. Со своей стороны приношу извинения за неуместный пыл, предлагаю теперь поискать некое конструктивное решение. Пункт 30. Оправдание. Оправдание – это указание на некие причины произошедшего неприятного события, которое делается с целью снять себя ответственность за случившееся. В бытовых конфликтах этот инструмент можно применять сколько угодно, но вот для делового общения он почти непригоден. Правда, об этом редко кто задумывается. Причин непригодности две. Первое. Оправдывающийся всегда ставит себя в дипломатически слабую позицию. В общем случае, это упрощенно можно интерпретировать так, что если ты оправдываешься, значит вынужден оправдываться перед более сильной стороной. И не во всяких деловых отношениях такое ослабление самого себя допустимо. Извинение же, напротив, почти лишено этого недостатка, поскольку его можно выстроить следующим образом. «Я ценю наши партнерские отношения, и как надежный партнер я принимаю ответственность на себя». По этой причине точное и искреннее извинение способно восстановить утраченный имидж и вернуть былое доверие. Второе. Оправдывающийся, очевидно, стремится избежать своей ответственности, перекладывая ее на некие независящие от него обстоятельства. А избегание ответственности в деловых отношениях – это последнее дело. Карьерный потолок для человека, избегающего ответственности, это менеджер самого среднего звена. Тем более, когда мы говорим в контексте последствий эмоциональной вспышки, виновник который всегда очевиден – это сам вспыливший, пытающийся потом оправдываться. Пожалуй, на ум приходит только одна ситуация в деловом общении, когда оправдание за неумеренный эмоциональный всплеск будет уместно. Если руководитель очень высокого ранга хочет извиниться перед подчиненным низкого ранга, но не потерять лицо, дипломатия власти может не позволить ему принести прямые извинения и признать свою неправоту. тогда он может признать ее иносказательно, сославшись на некие обстоятельства. К примеру, так. Вчера был очень напряженный день, и наш с вами разговор получился излишне горячим. Пункт 31. Компенсация действия. Речь идет о неких благих для обиженной стороны действиях, предпринятых, что называется, чтобы загладить вину. Механизм этого инструмента – затмить неприятный осадок в человеке новыми яркими позитивными впечатлениями. Попросту говоря, его порадовать. Сделать это можно как с извинениями, так и без. Однако, если речь не о высоком начальнике и подчиненном, связь между негативным событием и позитивной компенсацией во втором случае должна быть заметной. Все-таки человеку для устранения обид важен именно факт извинения, а не некие обезличенные позитивные эмоции. Говорю все это только потому, что часто люди делают обратное. Руководствуясь своим эго и упертой убежденностью в правоте, они пытаются заочно загладить вину, без малейшего намека на свое извинение. Так вот, это почти не работает. Компенсация плюс искренние извинения — великолепный мощный инструмент, способный творить чудеса. Компенсация без намека на извинения — почти ноль, который, правда, можно превратить в нечто значимое, явно избыточной стоимостью компенсации. И последний штрих к этой теме – важна именно яркость впечатлений, а не цена компенсации. Поэтому, проявив незаурядную креативность, можно хорошо сэкономить. Пункт 32. Психическая компенсация. В данном случае речь идет о компенсаторном восстановлении некоторых психических качеств пострадавшего в кавычках человека, которые заметно снизились под твоим эмоциональным напором. Даже если по существу дело ты прав на все 100%, никому не лучше будет от того, что в твоем сотруднике пострадало самоуважение, вера в свои силы, мотивация, работоспособность, пропал энтузиазм, появился страх проявлять инициативу, укрепилось желание поменять работу, а лояльность и уважение к твоей персоне сменилась враждебностью. Ты сам все это в нем создал, теперь исправляй, если, конечно, не хочешь, чтобы в твоей команде были люди, играющие против тебя. Как исправлять? Точная и уместная похвала, публичное признание заслуг, проявление доверия, признание компетенций, поручение ответственного дела, обсуждение личных перспектив, тактическое сокращение личной дистанции и многое-многое другое. Наука управления персоналом накопила огромное количество подобных возможностей. Пункт 33. Упреждающее управление. Проявив находчивость и креативность, проявление некоторых результатов будущих эмоциональных всплесков можно предупредить. Например, если ты очень эмоциональный человек, склонный к бурным вспышкам гнева, полезно будет объяснить своим близким, что в таких состояниях ты почти ничего не соображаешь и никакие встречные доводы ты не приемлешь. И если они не хотят развития драмы, пусть соглашаются со всем, что ты орешь, и ни в коем случае не вступают в конфронтацию. Или, если в ваших отношениях регулярно возникают бурные взаимные перепалки, можно оговорить жесткие правила их остановки. Например, после первой разбитой тарелки никто больше не произносит ни слова, а нарушивший правило на следующий день обязан выплатить большую компенсацию. Другой пример можно привести из сферы бизнеса. Если ты руководишь неким коллективом, и в твоей жизни сейчас очень трудный период, полный драматичных переживаний, твоей важнейшей задачей на каждый день будет являться контроль своего настроения перед встречей со своими сотрудниками. Заразить своим негативом персонал для руководителя слишком легко. Достаточно несколько раз излишне вспылить в начале дня, и далее этот настрой наверняка распространится, подобно цепной реакции.